Но тут снова неприятность. Встал вопрос о том, с которого начинать. Уж знаете, больно дружные были петушки. Черного зажарить, белый скучать будет. Белого зажарить, черный заскучает. Я размышлял над решением этой проблемы, серьезно размышлял. но так и не пришел к должным выводам. Ну, думаю, ум хорошо, а два лучше. Создал комиссию я и Фукс. Снова со всех сторон обсудили этот вопрос, но тоже, знаете, безрезультатно. Так и не смогли найти конструктивного решения». Пришлось расширить комиссию. Кооптировали лома. Назначили заседание. Я изложил сущность дела, познакомил собрание с историей вопроса, поднял, так сказать, материал. И не зря. Лом неожиданно такую трезвость взглядов И находчивость проявил в этом деле, Что сразу все, как говорится, Встало на свои места. Он и минуты не думал. Так, знаете, не колеблясь, Прямо и говорит, режьте черного. Позвольте, говорим мы, Ведь белый скучать будет. А черт с ним! Пусть скучает, возражает лом. Нам-то какое дело? И, знаете, пришлось согласиться. Так и сделали. И должен прямо сказать, лом не ошибся. Петушок оказался прекрасный, жирный, мягкий. мы просто пальчики облизывали, пока его ели. Впрочем, и второй был не хуже. Вот так, знаете, благополучно. Не торопясь мы обогнули Бретань и вступили в Бескайский залив. Бескайский залив, как известно, прославился бурями и недаром. Не скрою, я испытывал некоторую тревогу пересекая его, но мне повезло в тот раз. Прошёл как по зеркалу. И дальше все было благополучно, до тех пор, пока мы не вошли в Гибралтар. Но тут, в Гибралтаре, попали в историю. Идем не спеша, гоним селедок, любуемся видами неприступных гор. С английской крепости, как полагается, нас запросили. What ship? Что за корабль? Ну, я ответил, яхта-беда, капитан Врунгель. Продвигаюсь дальше, и тут на пороге Средиземного моря началось. Что-то свистнуло, ухнуло. Я вижу, в парусе дырка в полметра, кругом огонь. Вода с грохотом вздымается в небо, а справа, наперерез нам, несется эскадра. Ну, я сразу понял, пираты неизвестной национальности.